Глава 29. Куин. Девять дней из выделенных Куин прошли впустую. У нее остался всего 21 на то, чтобы найти цареубийцу. В небесах висели луны-близнецы, отбрасывая мягкий свет, холодным блеском отражавшийся от темного плаща Куин. Порывистый ветер трепал волосы. Неестественный ураган сотрясал южный лес. По листве шла рябь, словно волна изумрудного океана. Куин не сводила глаз с земли. Блейс мерно взмахивал крыльями, неся ее сквозь ночь. Наездница приникла к его шее. Они были совсем недалеко от Брэдфорда. Куин отчаянно нуждалась в удаче, в зацепке, в намеке. Черт побери, на данном этапе она готова была даже проверять слухи, если наткнется на них. Люди к югу от Бреши не слышали о загадочном цареубийце и не видели никого похожего на человека с наброска, который дал ей отец. Казалось, что этот человек просто-напросто исчез в древнем лесу. «Это невозможно!» — пробормотала девушка, и ее голос практически сразу же утонул в завываниях ветра. Куин нахмурилась и провела пальцами по мягкому меху на шее вужала затерявшись в собственных мыслях. Быть может, Отмунд допустил ошибку в наброске. Или, возможно, она проглядела что-то на лугу у руин старого собора. Или, вероятно, один из проклятых моровых волков съел важную зацепку. Вдруг раздался леденящий душу вой этих чертовых волков, мчавшихся по лесу глухой и далекий. Какое бы сильное искушение вернуться к собору она не испытывала, после наступления темноты Куин рисковала столкнуться с одним из этих проклятых зверюк. В прошлый раз ее визит был продиктован необходимостью, был шанс наткнуться на самого цареубийцу, если действовать достаточно быстро. Теперь же риск не стоил потенциальной выгоды. Линдоу оказался кошмарной пустой траты времени. Бреш располагалась на полпути между Брэдфордом и Уимборном, и Старлинг имела равные шансы обнаружить цареубийцу в любом из этих городов. В Уимборне она не нашла ни единой зацепки, а потому оставалось лишь надеяться, что люди к северу от Бреши смогут направить ее по следу. На горизонте виднелись зеленые костры Брэдфорда, горящие вдоль огромных городских стен. Куин выпрямилась в седле, почувствовав в воздухе успокаивающий запах трав, державших моровых волков на расстоянии. Хотя бы временно Куин потянулась, чтобы избавиться от боли, затекшей от долгого сидения спине. В глубине души она мечтала о сытном ужине и мягкой постели но знала, что не стоит рассчитывать на отдых, пока не разберется со всей этой суматохой вокруг царя-убийцы. К тому же, всякий раз, когда Куин появлялась в подобном городе без чар маскировки, скрывавших ее огненно-рыжие волосы, народ устраивал празднование в ее честь или, как минимум, встречал с благоговейным страхом. В городах относились с уважением ко всем световицам, но старлинги получали гораздо больше, чем просто обожание. Зандер, конечно же, упивался этим, улыбался, махал, пожимал руки, смеялся и притворялся озабоченным трудностями горожан, в чем бы они ни состояли. Он обожал подобную торжественность, славу. Куин всегда считала, что помпезность и празднество лишь мешают ее работе. Но, следуя по к закрытым вратам дороги, петлявшей через лес и ряд открытых полей, Она пришла к другой мысли. Может, создать шумиху было бы как раз кстати. В этом преследовании маскировка и сплетни в тавернах ни к чему ее не привели. Так, может быть, пришло время использовать помпезность и всю эту чушь в свою пользу, чтобы, наконец, добыть столь необходимую информацию? Дважды, тихонько пришпорив Блейза, Куин отдала ему молчаливый приказ снижаться. Он тут же стал спускаться на пустую часть дороги за закрытыми вратами. Они приближались к земле. Уличные фонари теплым светом освещали мощенную улицу. Защищенные стеклянными колпаками огоньки в каждом фонаре лишь слегка дрожали, несмотря на яростный волшебный ветер, ревущий вокруг. Страж, стоявший на воротах, задрал голову и, раскрыв рот, наблюдал за полетом Блейза, уже не так крепко сжимая в руках копье. Блейз без труда приземлился на мощенную улицу. Темная дорога была пуста, если не считать трех мужчин в капюшонах, стоявших у ближайшей двери. Она была открыта, и из нее лились застольные песни. Звон стакана вторил топоту ног о половицы Эти трое сбились в кружок, сунув руки под мышки, чтобы согреться холодной ночью, и напряженно наблюдали за Куин. Вужел был знаком с протоколом, ему немного не терпелось покрасоваться, и он расправил крылья, вышагивая по центру города. Куин подавила вздох стыда от его тщеславия, но решила не отчитывать скакуна. — Горожане Брэдфорда! — Прокричала она в тишине ночи, изо всех сил стараясь не выдать голосом скуку. Как же часто она слышала эти слова от отца во время посещений небольших городков. «Я прибыла вам на помощь!» Занавески на окнах домов на главной улице отдернулись. заскрипели открываемые двери. Мужчины и женщины высыпали на мощенные тротуары, а дети выглядывали из окон верхних этажей. По улице прокатилось тихое бормотание. Собиралась толпа. В считанные минуты четыре дюжины человек вышли из домов и собрались вокруг них с Блейзом. Люди в толпе кивали, не сводя с Куин глаз и, раскрыв рот, дивились этой сцене. в ужалу Старлинг с волосами цвета огня и пламени. Воительница из Оукин-Глена. Некоторые считали ее и таких, как она, благословением. Но большинство принимало за дурной знак, сулящий скорую беду. Световицы прибывали туда, где в них нуждались, чтобы устранить смертоносных существ, пожирающих людей по ночам. Многие из тех, кто собрался вокруг, должно быть, задавались вопросом, какие такие жуткие вещи заставили световидицу явиться в их город. Куинн уже давно привыкла к тому, что они с Блейзом приковывали к себе взгляды. Привыкла к тому, что люди просили об услугах и помощи. Привыкла к тому, что все прекрасно знали, кто она такая. Что она такое? Старлинг. Во всем мире об одном только ее имени слагали легенды. Вся эта шумиха лишь доказывала, как сильно отличалась она ото всех остальных, как одиноко была. Куин стиснула зубы и задрала подбородок, желая быстрее разделаться с этим. «Старлинг!» — выкрикнул кто-то. «Что случилось?» — спросил другой человек. «Моровые волки снова завыли, да? Костры не помогают, я так и знал, что рано или поздно мы в безопасности!» — выкрикнула женщина из толпы, Протянув руку к Куин и от страха широко распахнув зеленые глаза. Славные жители Брэдфорда! произнесла Куин. Ее голос пронесся по темным улицам. Девушка потрепала Блейза по шее, чтобы он перестал бродить с важным видом. Вужил остановился на полпути, не опуская подбородка, глядя прямо перед собой и навострив уши, несмотря на растущую толпу. Идеальный скакун с удовольствием проводящей церемонию, участвовать в которой она так редко ему позволяла. «В этих лесах существует опасность, это верно», — признала девушка по большей части, чтобы разжечь огонь сплетен и, наконец, получить зацепку. «Я здесь по заданию от Люнстоуна, чтобы обнаружить преступника, который, как докладывают, скрылся в вашем славном городе» пальцем в небо, конечно. Но если люди подумают, что среди них бродит преступник, они с большим рвением будут приглядываться к новичкам. Это сработало бы в пользу Куин. Она уже отчаялась обнаружить след. «Преступник, да?» — фыркнула женщина из толпы. Шаль, который она прикрывала голову, соскользнула, обнажив седые волосы. «Проверьте бары, миледи, там полно преступников. Муженька моего тоже заберите!» По собравшейся толпе пробежала волна смеха. И Куин пришлось призвать все свое терпение, чтобы не закатить глаза от раздражения. Она преследовала царе-убийцу, а они там шутки шутили. «Кто-нибудь из вас видел этого человека?» Она вынула из кармана набросок и показала людям. В тусклом свете огня уличных фонарей видавший виды пергамент казался еще более измятым и изорванным. Кто-нибудь из вас в последние дни слышал о необычных происшествиях или становился свидетелем незаконной некромантии? Смех утих. В напряженной тишине, которая повисла в воздухе, Куин оглядела лицо каждого человека в толпе. Большинство мужчин и женщин Опустили глаза вниз, а несколько человек, державшихся в стороне, исчезли в тенях между зданиями. Ага, похоже, этот славный народец был не таким славным, каким его считала корона. «Я его видел», — сказал кто-то из собравшейся толпы. Несколько человек охнуло, и все повернули головы в сторону мужчины, прислонившегося к ближайшему зданию. Он жевал травинку, прищурив орехового цвета глаза. Большая часть его тела была скрыта темным плащом, а лицо обрамляли спутанные светлые волосы, цвета старой соломы. Он выплюнул травинку и посмотрел на Куин, но не стал рассказывать подробнее. «Где вы его видели?» — спросила Куин. «Боюсь, моя память уже не так хороша, как прежде». Пробормотал мужчина, уголки его губ изогнулись в ухмылку. А вось прекрасная леди Старлинг подкинет монетку, чтобы подстегнуть ее». Куин поджала губы, по ее телу пробежала волна нетерпения. Световидица и раньше имела дело с подобными идиотами. «Я не стану платить за то, что вы должны рассказать мне по доброй воле. Что вы тогда предложите?» «Вот идиот!» Она вынула Аврору из ножен на поясе и взмахом кисти призвала сверкающее пламя которым загорелся зачарованный меч. Мужчина вздрогнул, когда теплое сияние огненного меча осветило его лицо. «Я предложу вам мою вечную благодарность», — сухо произнесла Куин. Окружавшая ее толпа охнула. Девушка подняла горячий меч над их головами, и несколько дюжин горожан тут же отшатнулись от нее. Сглотнув и сутулясь, незнакомец переводил взгляд с нее на меч, и обратно. «Так что вы говорили?» — напомнила ему Куин. Он облизнул губы и указал вверх по улице, на север. «Лавка зелий. Я видел, как на закате туда вошел похожий человек, и, поговариваю, там случилось ограбление. Последнее, что я слышал, шериф сейчас допрашивает старика, владельца лавки». Вопреки здравому смыслу, сердце Куин пропустило удар, наполняясь надеждой. Неделю о цареубийцы не было новостей, и она боялась верить, что действительно его нашла. По этому следу стоит идти хотя бы просто на всякий случай. Благодарю за то, что предоставили столь ценную информацию. Еще раз взмахнув запястьем, она убрала пламя Савроры. Огоньки с шипением растворились в ночи, и наездница пришпорила Блейза — отдавая ему приказ продолжать преследование. К ее облегчению толпа не пошла за ней. У этих людей были темные секреты, и Куин подозревала, что это как-то связано с некромантией. Или, быть может, с самим цареубийцей.